Массовая коммуникация. Об эдиктах Ашоки узнал весь мир. Ключевая фигура. Великий Ашока. 304-232 годы до нашей эры. Национальность. Индиец. Осуществление стратегии. 260-232 годы до нашей эры. Ситуация. Приход Ашоки к власти и ранние годы его правления относятся к периоду кровопролития. Однако после обращения в буддизм распространял справедливость и доброжелательность по всему миру. В течение долгого времени казалось, что Ашока был одним из тех апокрифических правителей древности, которого, возможно, лучше рассматривать как некую символичную, а не реальную историческую фигуру. Но в XIX веке было обнаружено множество гигантских каменных столбов по всей территории Индии, на каждом из которых был высечен указ, эдикт от его имени. Все вместе они указывают на то, что истории буддийского преобразования, посвященные мирному сосуществованию, в конечном итоге были правдой. Его призыв к социальной сплоченности основан на удивительно эффективной программе, Массовой коммуникации. Все древние тексты, включая Вадана, Божественные сказания, Дипавамса, Летопись Острова, Махавамса, Большая Хроника, имеют прямое отношение к тому, что цель Ашоки к принципу просветления была особо примечательной из-за того, что ранние годы жизни контрастировали тому, кем он стал позднее. Ашока родился в 304 году до нашей эры. Он был сыном императора империи Маориев Биндусары и одной из его жен с низким статусом. Когда отец умер, последовала борьба за власть, в ходе которой Ашока занял трон. Поскольку он был известен как безжалостный воевода, в первые несколько лет его правления грозная репутация нового императора только возрастала. Он построил здание, которое выглядело как прекрасный дворец снаружи а на самом деле являлась камерой пыток, которую стали называть Адом Ашоки. Ашока приступил к расширению территории своей империи. А именно, он завоевал Калингу, современный штат Индии, Арисса. Сто тысяч врагов были убиты, а 150 тысяч депортированы. Эта шокирующая, жестокая кампания оказалась поворотным этапом в его жизни, и воин встал на путь Будды — от невежества к просветлению. Хладнокровный убийца начал беспокоиться о дхарме, одной из важнейших понятий в буддизме, ключевые аспекты которого разделяются другими древними индийскими религиями. Он передал послание, выраженное в эдиктах, написанных на огромных каменных сооружениях, в таких отдаленных друг от друга местах, как Индия, Пакистан, Афганистан и Непал к примеру, в Эдикте 13 подробно говорится о раскаянии в связи с тем, что произошло в Калинге, о его призывах к прекращению войны и появлении чувства сострадания друг к другу. Это изменение было замечательным, и, изложив свои идеи на огромных камнях, Ашока пытался распространить директивы как можно дальше. В наши дни он, конечно же, написал бы о своих приказах в Твиттер – или залил бы видео на YouTube, надеясь на то, что оно станет вирусным. Я вижу свет. Хоть и немногие из его эдиктов дошли до наших дней, нельзя отрицать то, что он поразительно излагал свои идеи на столбах. Ашока изложил моральный кодекс для своих подданных, который призывал к проявлению доброты друг к другу. Даже среди заключенных. Вот это заявление, до да, от создателя ада Ашоки. Он также ценил праведность, щедрость и честность. Он называл подданных детьми и говорил о своей отцовской заботе ради их благополучия. В соответствии с буддийскими учениями он призывал к уважению всего животного мира и требовал свести жертвоприношение животных к минимуму. Это было чрезвычайно современно. Наряду со своими эдиктами Ашока поручил возвести десятки тысяч буддийских святынь, которые, как считается, сыграли важную роль в глобальном распространении религии. Однако фанатиком он не был, вместо этого молил о мирном сосуществовании многих религий. Также он обещал ограничить ранее экспансионистскую внешнюю политику своей империи. Все вместе его эдикты приравниваются к преимущественно либеральной всеобъемлющей конституции, в которой изложены обязанности государства – и любой личности внутри него. Они делают Ашоку просвещенным правителем, опередившим свое время. Человек на все времена. До возрождения Эдиктов в XIX веке рассказы о жизни Ашоки с давних времен читали, как если бы они были притчами. В древних текстах, в которых рассказывалось о правлении, его называли образцом для других правителей. Действительно, он был так хорош, что в это верилось с трудом. Из-за отсутствия весомых исторических доказательств, подтверждающих рассказанные истории, Ашока был сначала мифологизированной личностью, а затем о нем почти забыли, не только на Западе, но и на Востоке. Но появление его эдиктов вдохнуло новую жизнь в старого императора – Его философия о социальной сплоченности и принципе просветления все меньше представляется нам как особенность древнего мира и все больше как образец современного управления. Возможность. Ашока-чакра – это колесо с 24 спицами, которое фигурировало на многочисленных эдиктах правителя и изображение которого поместили на флаг – современного индийского государства в 1947 году. Пронизанная глубокой духовной значимостью, его использование указывает, какое влияние Ашока имел на членов движения за независимость и актуально даже в наши дни. К ним, конечно, также относятся Ганди, великий оратор XX века, выступающий за религиозную терпимость и социальную сплоченность, и первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Хронология событий. 304 год до нашей эры. Рождается Ашока. Говорят, он был бесстрашным бойцом и охотником, еще будучи ребенком, однажды убил льва простой палкой. Считалось, что юноша с такой репутацией, избран для предотвращения беспорядков в Аванте, империи отца. Также считалось, что он подавил восстание министров отца. 272 год до нашей эры. Смерть отца императора Биндусары создает обстановку безвластия. 269 год до нашей эры. После жестокого сражения за трон Ашока становится царем. Он обвиняется в убийстве по меньшей мере 99 своих братьев за власть. Он строит небезызвестную камеру пыток от Ашоки и приступает к расширению империи. 262 год до нашей эры. Мауриевые войска Ашоки захватывают Калингу. 260-й год до нашей эры. впоследствии зверского похода в Калингу Ашока подвергается духовным переменам. Впервые почти за три тысячелетия он издает эдикты, содержащих в себе призывы к надлежащему правлению и ответственности населения, которые начерчены на огромных каменных столбах. 232-й год до нашей эры. Ашока умирает. 16 век. Английский путешественник Томас Кариат в Индии обнаруживает так называемые колонны Ашоки. Однако только с 1830-х годов они поддаются точному переводу. 1851 год. Большинство надписей обнаруживается во время раскопок Александром Каннингемом, главой археологического управления Индии. 1904-1905 годы. Следующие надписи обнаружены во время раскопок, проведенных Аертелем. «Во времена, когда одна часть мира готова разорвать другую из-за религиозной вражды, когда всех нас накрывает своей тенью религиозный радикализм, посыл о шоке, о терпимости – это то, к чему бы нам стоило прислушаться. Кроме того, его вера в социальную справедливость, эгалитаризм и крупномасштабные проекты, нацеленные на жизни обеспечения населения – перекликаются с политикой третьего пути, которая укоренилась в 1990-х годах с этикой большого общества, общинного уровня и даже с опровержением традиционного «человек-человеку-волк» капитализма, поддерживаемого протестным движением «захвати». Кроме того, каждый лидер знает, что совершенствование своей философии – это одно, а проведение просветительской работы – совершенно другое, Ашока был мастером коммуникации и использовал средства массовой информации того времени так, как только мог. Писатель Уэллс подытожил его способности. Среди десятков тысяч имен монархов, сгрудившихся на страницах истории, с их величественностью, грациозностью, безмятежностью и их высочеством, имя Ашоки сверкает одинокой звездой. Это урок, который усвоил каждый сильный лидер, последующий за Ошокой. Будь это блестящий военный лидер – Наполеон, суровый диктатор – Сталин или борец за демократию – Обама. Те, кто действительно заинтересован в получении власти, понимают, что власть базируется на содействии со стороны массы, а массы нужно убедить в этом содействии. Лидерские и коммуникационные методы Искусство Сикстинская капелла 5 миллионов посетителей каждый год принимались Папой Юлием II Кинематография Триумф воли 1935 года Нацистский пропагандистский фильм выиграл премию за лучший документальный фильм на Венецианском кинофестивале Телевидение Джон Ф. Кеннеди и телевидение, первую новостную телеконференцию смотрели около 65 миллионов человек. Социальные сети. Президент Барак Обама имеет более 54 миллионов подписчиков в Твиттер, 13100 твитов и читает 645 тысяч аккаунтов. Стратегический анализ. Тип стратегии. Коммуникация. Ключевая стратегия. Использовал древние средства массовой информации для того, чтобы распространить посыл о мирном сосуществовании. Результат – один из самых почитаемых правителей всей монархической истории. Также использовано Мартином Лютером Кингом в движении за гражданские права чернокожих в США в 1950-60-х годах, Бараком Обамой в своей предвыборной кампании 2008 года.